Проснулась, хихикая. Домовой решил, что, видимо, из-за поганок, и протянул мне из печи еще одну. Потом долго обижался, пока я хохотала в подушку. Надо будет Лешему рассказать, он оценит. Ох, ну чаще! Ну затейница! А главное, у нее все четко и по делу. И тут из дальнего конца комнатейки раздалось. «Рад, что тебе лучше, но, может, стоит еще поспать?» Смеяться тут же расхотелось. Просто чаще она же иногда не только зловредная и злопамятная, а еще рассудительная. А что, если вдруг и охранябушку сочтет бесполезным в плане размножения? Ей, конечно, можно запретить, но чаще это чаще. Послушай, охранябушка, я села на край постели, поджав ноги и не покидая теплого одеяла. А как ты относишься к идее, что некоторые мужские органы... Следует снабжать столь же надежной защитой, какой природа защитила орехи, к примеру. Спящий на полу маг, рывком сил, посмотрел на меня с недоумением. Его можно было понять. Ему можно было солгать. А можно было вообще ничего не говорить, но... «Чаще моя только что сильно ведьмака и тирамира в интимных местах покалечила. Резонно сочтя данные органы у них бесполезными», сообщила я охранябушке. «Ты бы поберёгся». Маг прищурился и тихо, очень проникновенно спросил. «Ведьма, ты сейчас меня бесполезным назвала?» «Ох, ухонюшки! Ох, С постели я таки слезла. Неважно, каким я тебя назвала. Главное, что чаще себе о тебе надумает. Но до да мое дело предупредить, решать сам будешь». Из избы выскользнула, постояла, подставляя лицо теплому ветру ночному, со ступеней сошла вниз, да и улыбнулась лешему, тотчас явившемуся. Леший мой суров был, да лицом пасмурнен, никак с переговорить успел уже. — И что ты скажешь мне, друг сердешный? — спросила с улыбкою. Да только спокойствия не было в улыбке той. Храбрилась я, храбрилась отчаянно, а ответ услышать страшно было. Потому что Леший — мой главный друг-сотоварищ. Без него я и с этим лесом одна не справлюсь, что уж говорить о втором. Но Леший мой был надежный, опытный, понимающий. В глаза мне посмотрел открыто, прямо, с ответом помедлил и все же сказал. «Гиблый яр — место опасное. Нежить распоясалась. Волкодлаков поболее волков будет. ходаки те особую опасность представляют. Да только права ты веси. Понимаю, что не умом думала, сердцем. А только так я тебе скажу. Если и умом, то решение твое верное. С гиблым яром делать что-то надобно». Ведь Коли пойдет водяной наш, и нам не устоять. Твоя правда, была вынуждена согласиться я. Потому как теперь, когда враг Води был мне известен, сомнений не оставалось. Заротарн ему мстить пришел. Его уничтожать будет. Конечно, без леса моего чародею будет сподручнее, но что если и другие подступы к водяному есть? Заротарн не воюет, мстит. От того нельзя ни предсказать, ни предугадать, кто первым попадет под удар. «Я или Водяной? А если Водяной первым погибнет, то наш заповедный лес долго не простоит. Река, что сейчас нежить и обезумевший преграда, таковой быть вмиг перестанет, и что тогда?» «Решение верно, сказал свое последнее слово Леший. «На том и порешили. И я в избу ушла, Леший, к Водяному, где мост ставить — это воде думать, и как ставить — тоже ему».